У всех католиков есть эта задняя мысль. Но уже первые минуты в этом кружке были ужасны. Тогда я переживал очень трудный период своего становления как клоуна. И мне еще не было двадцати двух. И я целыми днями тренировался. Я очень ждал этого вечера. Я устал до смерти и думал, что мы проведем время весело, что будет хорошее вино, хорошая еда, может быть, танцы. Жили мы прискверно и не могли себе позволить ни хорошо поесть, ни выпить вина. Вместо того нас угостили дрянным вином. И все было так, как я себе представляю. Семинар по социологии у самого скучного профессора. Не просто утомительно, но утомительно излишне, до да предела. Сначала они все вместе молились, а я не знал, куда девать руки, лицо. Нельзя все-таки ставить неверующего в такое положение. И они не просто читали «Отче наш» или «Аве Мария», хотя и от этого мне было бы достаточно неловко. По воспитанию я протестант, и считаю, что каждый должен молиться, как Бог на душу положит». Нет, они еще молились по какому-то тексту, составленному Кинкелем, ужасно программному, и молим тебя научить нас равно воздавать и традициям старины, и новым веяниям, и так далее, и только потом перешли к теме вечера «Бедность в нашем обществе». Это был один из самых тягостных вечеров моей жизни. Просто не верится, что религиозные беседы должны проходить в таком напряжении. Знаю, эту религию трудно принять. Воскрешение плоти, вечная жизнь. Мари мне часто читала Библию вслух. Представляю себе, как трудно всему этому верить. Потом я даже читал Кьоркегора, полезное чтение для начинающего клоуна. Мне тоже было трудно, но не так утомительно. Не знаю... Бывают ли на свете люди, которые вышивают салфеточки по рисункам Клея или Пикассо? В тот вечер мне показалось, будто эти прогрессивные католики вяжут себе из Фомы Аквинского, Франциска Асисского, Бонавентуры и папи Льва Тринадцатого бедренные повязки. Гор, Сорен 1813-1855, датский философ и рационалист, теолог и писатель. Клея Пауль, 1879-1940, швейцарский живописец-график, один из видных деятелей европейского экспрессионизма, тяготевший к абстрактному искусству. Фома Аквинский, 1225-1226 и 1274 философ и теолог, один из крупнейших средневековых философов-схоластов, основатель томизма, с середины 16 века признан как пятый учитель церкви после святого Амвросия, Медиаланского, Блаженного Августина, Григория I и святого Иеронима. Франциск Оссийский, 1181 82 1226. Итальянский проповедник, основатель Ордена францисканцев, автор религиозных поэтических произведений, один из католических святых. Бонавентура. Настоящее имя и фамилия Джованни Фиданца. 1221-1274. Средневековый философ-мистик, представитель августиновского платонизма, глава францисканского ордена. Лев XIII, 1810-1903, римский папа с 1878 года, автор энциклики «Рерум новарум», реформатор церкви, стремившийся ко вселенскому ее единству, считается одним из самых выдающихся римских пап. Конечно, не для того, чтобы прикрыть наготу набедренные повязки, потому что среди них не было ни одного человека, кроме меня, который не зарабатывал бы по меньшей мере полторы тысячи марок в месяц. Им самим, очевидно, было так неловко, что все они к концу вечера стали разговаривать как снобы и циники.